опасности психизма. 29 августа 34. Теперь хочу предупредить вас об опасности так называемого психизма, ибо это свойство особенно опасно на первых ступенях ученичества. Психики, имея контакт с низшими слоями тонкого мира, часто впадают в заблуждение. Принимая голоса сущности из тонких сфер персонифицирующих великих учителей за истинный зов или голос. Ошибочно полагать, что эти голоса всегда будут толкать только на злобные действия, разврат или преступления. Так будут действовать лишь самые грубые и низкие силы. Гораздо опаснее те, кто приходит под света учения. Мы знаем немало прискорбных случаев таких направляющих светлых, в кавычках, «голосов и видений». Потому учителя всегда предупреждают против психизма, который развивают в себе упражняющиеся в пранаяме. Если кто хочет идти путем истинного света, а раньше он обладал некоторой долей психизма, он должен отнестись к этой способности с величайшим распознаванием. Помни, что в Древней Индии и Египте Ни один прирожденный медиум не мог быть принят в ученики и допущен в святая святых храма. Но в наше время именно люди, имеющие низшие психические явления, считают себя особенно продвинувшимися на пути. Велико заблуждение. Психизм и истинное духовное развитие идут обратно пропорционально. Сильное проявление психизма задерживает Рост духовного развития. Именно. Все похваляющиеся психическими явлениями должны быть очень осторожны. Ибо, как сказано в учении, психизм не есть духовное развитие, и ученик света, служитель иерархии, не имеет психизма. Его духовное развитие совершается на высших планах, недоступных психизму, и он идет водимой побуждениями чувство знания часто психизм оказывается расслабляющим явлением, ибо великое служение в чувство знаний слабые духовно психисты являются лакомым блюдом для сатанистов. Поэтому уясните себе великую разницу между психизмом и истинным чувствознанием. Старайтесь прислушаться к голосу сердца. Очищайте и расширяйте мышление, чтобы утончить все чувства.